Глава третья Утро встретило нас проливным дождем, бьющим в окна, не давая нам даже маленького шанса еще немного понежиться в теплых кроватях. Хотя, надо признать, сон так и не посетил нас этой ночью. Поэтому к рассвету мы были абсолютно вымотаны и готовы принять любые удары судьбы, лишь бы уже вернуться домой. «Как ты думаешь, все уже в ужасе разъехались?» — спросила я угрюмую Катю — закидывая последние вещи в чемодан. «Не знаю», — она пожала плечами и положила свою зубную щетку в сумку. «Я ночью ничего не слышала. Может, Кирилл смог в обход отеля привести к домику полицию и скорую? Обычно эти ребята тихо себя не ведут. Ладно, надоело гадать. Всю ночь этим занимались. Пойдём уже оценивать масштабы бедствия». Я вздохнула и открыла Настюш дверь номера. В коридоре было тихо, весь персонал уже давно заступил в смену, а гости, видимо, спешили покинуть стены этого мрачного замка. В общем, Холли, на первый взгляд, все было как обычно. Мимо нас пробежали несколько гостей в сторону выхода, о чем то весело болтая. Мы с Катей неуверенно переглянулись и пошли в ресторан в надежде, что нас накормят напоследок. «Доброе утро, дамы! Надеюсь, наши потусторонние гости не мешали вам спать». Теодор снова эффектно появился из-за стойки и вежливо улыбнулся. «Не мешали?» — совсем растерялась Катя. «А завтрак будет?» «Конечно, проходите в ресторан, столы уже накрыты». Я хотела спросить у Теодора о вчерашнем происшествии, но Катя схватила меня за руку и увела в сторону. «Возможно, он ничего не знает?» — зашептала она. «Нам не стоит быть сороками, разносящими по отелю новости об убийстве». «Ты права». Я кивнула, признавая ее правоту. «Сейчас быстро позавтракаем и уедем». Мы зашли в ресторан и застыли в полном непонимании происходящего. Ресторан был забит людьми, не было ни одного свободного столика, все гости спокойно завтракали, даже не думая о скором отъезде. «Ничего не понимаю». Я нахмурилась, оглядывая комнату. «Доброе утро!» – раздался за спинами веселый голос Кирилла. — Вижу, вам не хватило места. Позвольте пригласить вас за мой столик. — Доброе утро? Я уставилась на него, как на сумасшедшего. — Доброе? Как вы можете так говорить? А что в нем плохого? Отель полон гостей, все довольны. Почему я не могу порадоваться? Он удивленно посмотрел на меня. — Может, потому что один из ваших гостей был убит? — зашептала я, не сводя с него глаз. — А вы об этом? — усмехнулся Кирилл. «Должен признать, ваше вчерашнее появление у меня на пороге было очень эффектным». «Как вам удалось так сыграть?» «Я клянусь, что увидел в ваших глазах неподдельный ужас». Он даже присвистнул. «Что значит сыграть?» «Я действительно была в ужасе. Первый раз в жизни я увидела труп», зашипела в ответ на его издевательство. «Кстати, вы хотя бы предупредили меня заранее о своих планах. Что я должен был делать?» Кирилл вопросительно посмотрел на нас. «Не понимаю вас». Катя казалась совсем растерянной. Ну, после такой потрясающей игры Ольги, видимо, был мой ход, но я так и не понял, что мне нужно делать. Мне сейчас объявить об исчезновении гадалки? Что? Мы с Катей одновременно воскликнули. В этот момент официант принес нам меню. Мы дождались, пока Кирилл сделал заказ для нас всех и снова потребовали от него ответа. Что значит исчезновение гадалки? недовольно спросила я. «Неужели вы все таки сделаете шоу из смерти бедной старушки?» «Почему я?» «Теперь Кирилл перестал нас понимать». «Это же ваша идея. Только я не понимаю, кто теперь будет гадать? И как вы будете преподносить истории об убийстве все «Всё-таки это чересчур. Кто-то может и правда поверить, и тогда нам придется разбираться с полицией». «А разве не придется? спросила Катя. «Женщина убита. Мы обязаны позвонить в соответствующие органы. «Разве вы этого еще не сделали? И что, ее тело до сих пор в домике?» — скривилась я, вспоминая вчерашний вечер. «Какое тело?» — нахмурился мужчина. «Не было никакого тела». «Как это?» — воскликнула я. «Так, после ваших слов я сразу пошел в гостевой домик, но там никого не было, ни гадалки, ни ее вещей. Я сообразил, что это часть вашего представления, но не совсем понял его смысл. Но не совсем понял его смысл». «Но это не наше представление», сказала Катя. «Ванда должна была провести еще два спиритических сеанса. Я ей заплатила деньги вперед. «То есть, если это не вы, получается, ведьма сбежала, прихватив с собой деньги?» — заключил Кирилл. «Получается так?» «Вот стерва!» — в сердцах выругалась Катя. «Что же нам делать теперь?» «Так, стоп!» — я ошарашенно уставилась на своих собеседников. «Вы не слышите меня?» Я вчера нашла бездыханное тело ведьмы. Ее кто-то задушил, и это не шутки. — Оль, может, тебе показалось? — неуверенно посмотрела на меня Катя. — Ты вчера убегала из комнаты в сильном волнении. — Правда? О чем вас так взволновал поход в баню? Кирилл сверкнул довольным взглядом, но потом вдруг улыбка резко сошла с его лица, и он продолжил. — И зачем вы вообще пошли к гадалке? — Я растерявшись под двумя напряженными взглядами, замолчала на секунду, но потом недовольно выпалила. «Сейчас это не важно. Важно, что я видела мертвую женщину». «Надо признать, что даже будучи живой, она довольно сильно смахивала на труп», — заметил Кирилл. «Наверное, она уснула или не захотела с тобой говорить. А ты просто испугалась и напридумывала ужасов», — пожала плечами Катя. «Нет», — я упрямо замотала головой. «Я точно знаю, что видела!» Вдруг в памяти всплыло мимолетное воспоминание. «Кстати, Кирилла, вы нашли вчера свою шапку для бани?» Мужчина поперхнулся кофе от столь неожиданной смены разговора, на мгновение задумался и отрицательно покачал головой. «А я нашла!» Она валялась на полу в доме Ванды. «Вы там тоже вчера были?» Я даже грозно сузила глаза, чтобы ему стало не по себе. Однако на Кирилла мой вопрос не произвел никакого эффекта. Он лишь слегка нахмурился и пожал плечами. Не представляю, как она могла там оказаться. «Вы не заметили ее, когда пошли осматривать место преступления после нашего разговора?» «Нет, я вообще забыл о ней. У меня этих шапок больше, чем уток в пруду». «Так», — перебила нас Катя. «Раз преступление раскрыто, и это, слава небесам, не убийство, а всего лишь ограбление, правда, невероятно наглое, но все равно можно выдохнуть». Бизнесу ничего не угрожает. Поддерживаю, кивнул Кирилл. Но как быть дальше? Нам нужно провести еще два сеанса. Ну раз такое дело, Катя задумалась. Гадалкой стану я. Ты? Удивленно воскликнула я. А что? Побольше грима, скрипучий голос, темная комната, и меня не отличить от Ванды. Я и в театральном кружке играла? Да, в пять лет, хмыкнула я в ответ. Мастерство не пропьешь. «Мне план нравится», — отозвался Кирилл. «А теперь мне пора идти, и дела не ждут». Он поднялся из-за стола и, слегка наклонив голову, попрощался с нами. Мы с Катей, совершенно забыв о правилах приличия, смотрели ему вслед, не в силах оторвать взгляд от его спины. «Красавец он все — вздохнула подруга. «Жаль тебя выбрал. Посмотрел бы на меня. Я бы уже давно была в его покоях». «Прекрати!» — мне совершенно не понравилось ее восхищение Кириллом. «Не засматривайся». «А что, ревнуешь?» — заулыбалась Катя. «Ничего подобного. Он совсем не в моем вкусе». «И ты от отвращения не могла сейчас оторвать взгляд от его задницы?» «Нет. Точнее, да. Точнее, да, то есть дело не в этом». «А в чем же?» Подруга уже откровенно надо мной смеялась. «Он ведет себя подозрительно», — зашептала я и придвинулась ближе к Кате. «До меня только сейчас дошло, что он меня обманул. Не был он вчера ни в какой бане. Он ходил к гадалке и забыл у нее свою шапку. И что из этого?» — недовольно на меня уставилась подруга. «Мало ли у хозяина замка поводов пообщаться с наемным работником?» «Поводов, может, и немало. Но вот что за вопросы решаются в одном полотенце? Я не знаю. Точнее, знаю, но ни один из них хорошим не назовешь. «Не придумывай! Что Кирилл мог найти в этой старой бабке?» «Может, он извращенец Или того хуже, маньяк?» Надругался и убил. Между прочим, со всеми его прошлыми подружками какая-то беда случалась, он сам так сказал. Я еще сильнее понизила голос. «Ты на все готова, лишь бы найти в нём изъяны!» Катя поднялась со стула. «Я, похоже, тебя совсем перепугала своими идеями. Отдохни сегодня, пожалуй. Я сама справлюсь на сеансе. Все, я пошла готовиться!» а ты никаких глупостей больше не придумывай». «Я же серьезно! надулась в ответ. Но Катя уже ушла в сторону выхода. Посидев еще пару минут, я решила, что моя голова точно взорвется, если я не схожу в дом гадалки и не проверю все сама. Всё-таки чокнутой я не была и точно знала, что видела. Вскочив из-за стола, я побежала к выходу. Полностью погрузившись в свои мысли, чуть не сбила двух пожилых женщин – Но они даже и не заметили меня, так как одна из них безостановочно рыдала. «Если вы из-за меня расстроились, то я очень извиняюсь. Совсем не хотела вас задеть». Я аккуратно обошла старушек и встала рядом с той, что вытирала слезы платком. Всмотревшись в лицо женщины, я узнала участницу нашего вчерашнего сеанса Алифтину. Старушка дрожала всем телом, не в силах сделать ни одного спокойного вдоха. «Она не из-за вас, не переживайте» ответила за нее ее попутчица. Алефтина после вчерашнего сеанса не может прийти в себя. Понимаю вас, я сама всю ночь не спала. Каждый раз, когда закрывала глаза, видела перед собой лицо гадалки. Я помотала головой, отбрасывая неприятные воспоминания. Вы тоже были за столом, наконец, сквозь рыдание тоненьким голоском произнесла женщина. Вы сидели напротив меня? Да, кивнула в ответ. «Скажите, ваши предсказание похоже на правду?» В глазах Алевтины читалось отчаяние. «Надеюсь, что нет», — я пожала плечами. «Мне совсем не хочется терять работу». «А ваше...» «В этом-то и беда», — женщина снова промокнула глаза. «Оно уже сбывается». «Как это?» «Не слушайте вы ее, отмахнулась вторая женщина. «Это правда, Тамара!» — выкрикнула Алевтина. «Ты сама все слышала». Он звал меня ночью. «Вы о ком?» Я совсем растерялась. «О моем муже», — зарыдала вновь Алевтина. «О мертвом муже», — вздохнула Тамара. «Как и сказала гадалка, он нашел меня. И вчера ночью звал меня к себе». «Куда?» «Туда», — прервала рыдание подруги Тамара. Аля решила, что Вася хочет забрать ее с собой в ад. «Не говори так. Он точно попал на небеса. Я отмолила его». «Как попал, так и упал. Такие, как он, камнями падают в бездну», — топнула ногой Тамара. «Подождите», — остановила я разборки. «Вы хотите сказать, что вчера к вам явился дух вашего мужа?» «Да», — кивнула Левтина. «Нет», — замотала головой Тамара. «Точнее, мы его не видели, но слышали. Я точно узнал его голос. Он звал меня к себе, кричал, чтобы я скорее спускалась к нему». А то ему смертельно холодно меня ждать. Даже назвал меня по имени. Аля. Вы тоже это слышали? Обратилась я к Тамаре. Ну, вроде да, замялась женщина. Ну, это мог быть чей угодно голос. Ты сама знаешь, что этот отель наводнен призраками. Может, звали не тебя? Нет, я точно уверена, что это был Вася. А замотала головой. Подождите, я взяла Левтину за руку. Не плачьте. «Ведь я тоже помню, что Ванда сказала вам сжечь платье, чтобы запутать его следы. Вы его взяли с собой?» «Да», — кивнула женщина. «Так сожгите. Идите выбросите его в камин или разведите костер на заднем дворе». Я постаралась успокоить старушку. «А ведь и правда», — спохватилась Тамара. «Мы совсем об этом забыли. Пошли скорее». Алевтина смотрела то на меня, то на свою подругу, потом резко встала и побежала по коридору в сторону жилого крыла. Тамара засеменила за ней, напоследок крикнув мне слова благодарности. Я проводила их взглядом и пошла дальше по своим делам, в голове, сделав заметку, обязательно поговорить с Катей, чтобы она отстала от бедной, чересчур впечатлительной женщины. Добравшись до внутреннего двора, я слегка замешкалась, увидев, что сад полон гостей так как ужасающего убийства не было, несмотря на все мои уверения, то не было и причин отменять народные гуляния. Мне совсем не хотелось привлекать внимание к гадалке, поэтому идти напрямик к дому я не решилась. Вместо этого, влившись в небольшую группу гостей, я пошла за ними по тропинкам вдоль сада. Когда мы вышли к пруду, я тихонько улизнула и спряталась за старой баней, решив подойти к дому стылов вдоль забора. Дождавшись, когда группа пойдёт дальше, я стала пробираться сквозь кусты к забору. Ненароком, но все же обратила внимание, что земля за баней была перекопана и совсем недавно. «Надо же! А ведь и правда здесь что-то закапывали!» — пробурчала себе под нос. «Что же вы скрываете, прекрасный принц? Сколько золушек вы уже закопали?» Мне стало как-то совсем не по себе, и я поспешила уйти подальше». Пробираться вдоль забора было не так просто, как мне казалось. Кто-то очень продуманный посадил здесь колею какого-то неопознанного, но очень колючего кустарника. В итоге, когда я добралась до гостевого дома, мои руки были похожи на жертвы разъярённой кошки. Вынув из ладони последние колючки, я осторожно прошла вдоль стены и уже собиралась быстро забежать в дом, как услышала внутри какой-то шум. Сев на корточке, чтобы меня не было видно, Я выглянула из-за угла и стал ждать, когда неизвестный визитёр решит выйти. Он не заставил себя ждать, и уже через пять минут на пороге появился Кирилл. Он осмотрелся, удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, спустился с крыльца и быстрым шагом пошел к отелю. В груди неприятно кольнуло. Слишком много неприятных совпадений было вокруг этого мужчины. «Зачем он пришел снова сюда?» Неужели, чтобы забрать свою шапку? Но ведь она ему без надобности. Он сам сказал, что забыл о ней. Если только эта шапка не служит доказательством его вины. Вот только в чем? Зачем ему убивать гадалку, которая приносит ему популярность и приток новых гостей? Совсем не хочется думать, что он злодей. Подождав, когда Кирилл зайдет в крыло персонала, я быстро забежала на крыльцо и юркнула в дом. Дверь оказалась открыта. Видимо, торопясь забрать свои вещи, он совсем забыл запереть дом от любопытных глаз, например, моих. Осмотрев вновь прихожую, я сразу заметил идеальный порядок, царивший вокруг. Вчера картина была совсем иной. Вокруг все было разбросано, и пол был весь в грязи от ботинок. дернув ручку двери, ведущей в гостиную, я вошла внутрь. Здесь тоже провели тщательную уборку. Не осталось и следа пребывания старой ведьмы. Дом был чист, свеж и готов к заселению новых гостей. Но когда бы его успели убрать, если Кирилл только за завтраком узнал, что исчезновение гадалки не часть Катиного спектакля? Получается, что он вычистил дом ночью. Неужели он спрятал тело и закопал его за баней вместе с остальными его подружками? У меня по спине побежали мурашки. Голова закружилась от подступающего страха. Еще несколько минут нахождения здесь... И я точно упала бы в обморок. Собрав последние крупицы сознания, я выбежала на крыльцо. Оглянувшись, чтобы убедиться, что не привлекла всеобщего внимания, быстро сбежала вниз и села на ближайшую лавочку, спрятанную под кроной плакучей ивы. Сейчас мне хотелось только одного. Уехать отсюда как можно скорее в свою обычную, скучную и лишённую всего паранормального жизнь. Но бросить Катю я никак не могла поэтому придётся остаться и потерпеть еще пару дней». Я схватила телефон, включила экран и вновь не увидела ни одного пропущенного вызова. «Может, он ждет моего звонка? все таки это я уехала отдыхать, когда его вызвали в срочную командировку. Он, наверное, обиделся. «Позвоню и приглашу к себе», — шептала я, набирая номер Серёжи. «Алло?» — сквозь треск раздался короткий ответ. «Привет, как ты? Я соскучилась» слегка робев сказала я в трубку кто это это я оля я поднесла телефон ближе к уху в попытках хоть что-то расслышать сквозь непонятный треск на том конце «Серёжа сейчас занят, но я обязательно передам ему ваши чувства наконец я смогла различить женский голос, но боюсь взаимности вы от него не получите нам как раз сейчас совсем не скучно женщина уже откровенно смеялась надо мной а через секунду в трубке послышались гудки. «Что за бред?» – прошептала я и снова нажала кнопку вызова. «Телефон недоступен или находится вне зоны действия сети?» – донеслось из динамика. Я отключила вызов и спрятала телефон в карман. Конечно, до меня уже дошла вся суть происходящего, но весь мой организм до последнего пытался придумать причину, почему я не должна сейчас же впадать в истерику. Но все попытки провалились, и из глаз полились обжигающие слезы. Внутри все сжалось, подобно губке, из которой пытаются выжать последние капли воды. Мне было обидно, чертовски обидно, и даже не из-за того, что мужчина, о котором я мечтала последний год, чихать на меня хотел, а из-за того, что я опять попалась в те же сети и позволила себе раствориться в человеке, которому никогда не была нужна. «Гадалка мне сказала, что я утону в страсти, а я утону в собственных слезах», — горько усмехнулась я себе в ответ, вытирая рукавом куртки слезы. Хотя про работу она угадала. Мне теперь и правда придется уволиться. Я всхлипнула еще сильнее и зарыдала с новой силой. В голове поочерёдно крутился то смех девицы из телефона, то слова Ванды, Не знаю как, но она действительно попала в самую точку своим предсказанием. И ведь если бы я решилась немного раньше пойти к ней, то, возможно, смогла бы спугнуть убийцу, и гадалка еще была бы жива. Не представляю, за что вас убили. Но точно знаю, что вы не заслуживали такой смерти». Я снова вытерла слезы с лица и встала со скамейки. «Я выясню, что скрывает Кирилл, и найду правду». Сжав дрожащие кулаки, я вылезла из своего убежища и решительным шагом пошла в сторону входа. На стойке администратора в этот раз была толпа. Гости жаждали поучаствовать в предстоящем сеансе с гадалкой, но места за столом уже давно были забронированы. И, как я предполагаю, за этими людьми сейчас активно вели слежку ушлые горничные отеля. Кате придется сильно постараться, чтобы не понизить планку драматичности, которую вчера так эффектно установила Ванда. Очередь тянулась до самого выхода, и не было ни единого шанса проскочить к администратору и не быть убитой. К моему счастью, в этот момент мимо меня пробегал запыхавшийся Федя. Недолго думая, я подхватила его под руку и прошептала, чтобы он провёл меня к Теодору. Парень кивнул, и повёл меня в сторону от толпы в небольшую дверь, расположенную сбоку от ресепшена. Мы спустились вниз по лестнице в небольшое подвальное помещение. Федя потянул за шнурок, и над нами загорелась небольшая лампочка. Потом, поднявшись по стремянке, он ударил два раза по потолку и прошептал. «Ждите, а я пойду. Мне нужно выгулить Ротвейлера из десятого номера». «Спасибо!» – озадаченно кивнула ему в ответ. Федя быстро спрыгнул со стремянки и побежал вверх по лестнице. Стоило мне остаться одной, как меня невольно сковало чувство волнения. Неужели это те самые подвалы, в которых, по легендам, обитают духи? Не то, чтобы я правда верила в их существование, но после вчерашнего мое восприятие мира все же слегка пошатнулось. И вообще, как Кирилл использует это место? Здесь же ничего нет. «Дорогие гости, я вынужден покинуть вас ненадолго. Обитатели нашего замка требуют моего внимания». Сверху послышался голос Теодора, а затем тихий хлопок. Через мгновение потолок над моей головой разъехался в разные стороны, и по стремянке ко мне быстро спустился администратор. Клянусь, все буквально с ума посходили после этого идиотского шоу старой перешницы Ванды. Устало потер глаза Теодор, привыкая к полумраку. Когда же он наконец разглядел, что в подвале с ним нахожусь я, а не Федя или кто-то еще из персонала, то даже замер на секунду, совсем растерявшись. Бог мой, извините, Ольга, не ожидал вас здесь увидеть. Ничего страшного, отмахнулась я. Я видела, как вам приходится несладко. А что вы здесь делаете? Меня Федя сюда привел. Я хотела у вас кое-что спросить, но прорваться сквозь гостей было невозможно. Вы правы, кивнул мужчина. «Так что вы хотите узнать?» «Мне необходимо обсудить с Кириллом Андреевичем некоторые организационные моменты. Но не могу его найти. Не подскажете, где он?» «Он... Он уехал по делам в город только что». Теодор задумался. «Насколько я помню, сказал, что вернется только к вечеру». «Отлично», — прошептала я и тут же спохватилась. «Точнее, вечером с ним, значит, и переговорю. Спасибо вам за помощь. Всегда к вашим услугам». Мужчина кивнул, поправляя воротник. «Я могу выйти? Или тогда рассекречу ваше эффектное исчезновение?» Замешкалась я у выхода. «Выходите, конечно. Гости настроены видеть чудеса повсюду, поэтому не замечают правду даже у себя перед носом». «Интересная мысль», — хмыкнула в ответ и выбежала обратно в общий холл.